Рулет из лаваши с кукурузой и крабовым мясом. 4 тонких лаваша, 1 банка консервированной кукурузы, 200 граммов вареного крабового мяса, 200 граммов белокочанной капусты, 3-4 яйца, 1 пучок зелени петрушки, 3 столовых ложки майонеза, черный молотый перец и соль по вкусу. Капусту мелко нашинковать, яйца отварить вкрутую,